Глава 15 Ловушка. По всему Корсаковску рыскали злые линейцы. Были обысканы слободы и пригородные деревни. В Парантамаре попался беглый осетин, исчезнувший еще в апреле. За баней покойного Фунтикова разрыли могилу пропавшего ефрейтора. Нашли и подпольный вождочный завод, но это уже стало второсортной новостью. Садовники как сквозь землю провалились. Вечером в квартире начальника округа закрыли ставни. В караул заступили сразу шесть человек. Но Алексей больше надеялся на Голунова. Тот до полуночи писал свои признания о службе у японцев. Имена, адреса, способы обучения в секретной школе. От его откровенности, возможно, зависело решение государя. И Калина Агеевич старался. За пять минут до полуночи, он отложил перо. О, легче языка вязать, чем бумагу морать. это попаримся, предложил надворный советник. С тех пор, как в обслугу приняли рыжебородого костоправа, баня топилась каждый день. Старика звали Зот Зотыч. Он оказался опытным массажистом. Лейков, несмотря на относительно молодые лета, Весь уже был передрявлен, и раны нет-нет да напоминали о себе. Дедушка натирал его каким-то хитрым маслом на травах с медом, а затем правил. Каждая мышца, каждая косточка пела и играла в сильных пальцах банщика. Сыщик словно выпивал живой воды. Приятели уединились в бане. У двери стоял часовой, а в раздевальне сложили ружья и револьверы но никто на них в эту ночь не напал. Видимо, потеряв четверых, садовники не могли уже активничать. «Расскажи мне про этих анивабан», — попросил Алексей. «Что они могут? Чем опасны?» И Голунов рассказывал чуть не до утра. Его слова звучали как сказка или как бред. Но не может такого быть. Лыков то смеялся, то бронился, Но комендант уверял, что все это правда. Загадочные онивабан, или иначе синоби, могут творить чудеса. Есть, к примеру, такое учение «Червь в теле». Оно готовит провокаторов, которые занимаются мятежами в стане врага и очерняют верных. По-японски это называется миномуси но дзю. Есть искусство притворяться мертвым на поле боя, а затем внезапно оживать и нападать на противника с тыла. По-японски это звучит как «сутэ камари». Есть еще школа, как метать ножи и отравленные звезды, то есть по-японски «тайдзю». Есть школа кулачного боя магами но дзюцу». Это вроде как английский бокс, видать. Или искусство нескольких жизней Дакентай дзюцу». Это про капитана Такигаву который вместе с тем торговец Бакалей Юэмон. Такие вещи разум Алексея еще не принимал. Но другие россказни Голунова вызывали только смех. Например, искусство становится невидимым. Экая глупость! Или когда человек голосом изображает землетрясение. Да так, что враги в панике разбегаются. Детский лепет! Невозможно так закричать, чтобы земля зашаталась под ногами. Но Калина Агеевич пояснял, что стены в домов в Японии бумажные. Обученный садовник в состоянии заставить их дрожать точь-точь, как при стихийном бедствии. Обитатели дома пугаются и начинают, не разбираясь, выбегать скорее на улицу. И попадают там на меч. Много еще диковинных вещей услышал Лыков и не поверил ничему. В заключении сказал, «Главное, что их пули берут. А то с твоих слов выходит, что бороться с синопцами бесполезно. Надо сразу ложиться и помирать. Давай-ка действительно ляжем, поспим, а утром подумаем, где искать твоих кудисников». В восемь часов утра Алексея разбудил Фридрих Гезе. «Ваше высокоблагородие, старик с рыбами пришел, вас требует». Надворный советник вышел к Хмутову. Тот торжественно разложил на столе трех изрядных осетров. «Годится, что ли?» «Рыбы оказались знатными. Чуть не в двадцать вершков каждая». «Сколько за них хочешь, Иван Степанович?» «Да красненькую не мешал бы вашество. На всю округу единый я их ловить и умею». Лыков выдал вольному поселенцу червонец и сказал... «Попей с нами чаю или водки по желанию. Разговор имеется». Старик сразу посерьезнел. За самовар сели втроем. Голунов помалкивал, а Лыков начал издалека. «Не страшно тебе, старик, жить в таком глухом углу. Там, говорят, нет ни души». «Почему нет?» — возразил Хомутов. «Айны есть. Они по всему берегу живут. А на Айроне японская фактория». Русские, да, все оттуда ушли. Что так? А муравьевский пост закрыли. люди те и ушли. Мы, добровольные поселенцы, которые выстрелили было там деревеньку. Чебесань называется. Может, слышали? Слышал. Но ее тоже забросили. Почему? Да надоел людям этот Соколин. Хуже горько ритки. Двадцать лет бились-бились, а все нищета. Ну, попросились обратно в Сибирь. Один я остался. А почему совсем то не уехал, Иван Степанович? Старик вздохнул и еще ниже склонился над чайным стаканом. Жизнь-то, считай, уже прошла. Кому я там нужен? Тут привык. Тут знать и побру. Понятно. Скажи, о белых тех местах нет? А при них чтобы были эм, японцы? Японцы, что на айрония. На Чебесане нету. «А вокруг нет?» «И вокруг одни айны. Ну а просто беглые, без японцев?» Хомутов отставил посуду. «А ведь вашество кто-то есть. Где?» «Да в самой Чебесане». «Постой, постой. Ты же там живешь. Они что, к тебе подселились?» «Нет, я из деревни ушел. Три года как уж». «Брошенная стоит деревня, разваливается?» Сам-то я сейчас живу в Муравьевском посту. Он тоже брошенный, но я там одну избу подправил. А в Чебисане никого не было. А вчерась вдруг заметил, что топится одна изба. Точно ли? Точно. Не медведи же погреться приходили. Люди? Больше некому. Сторожаться? Днем тихо, никого не видать. А ночью искры из трубы летели. Вот те свят. Какую избу топят? Общественную. Она там одна такая, в три окошка. Посередке стоит. Мы в ней сходы собирали. Спасибо, Иван Степанович. Может, статься ты нам очень важную вещь сказал. А есть в твоих местах что-нибудь необычное? — Есть, без раздумий, — ответил старик. Сыщик с комендантом аж подскочили. Что именно? — Да айные что в двенадцатифутовой бухте живут, стали какие-то гладкие. «Что значит гладкие?» «Ну, упитанные. А с чего?» «Погоди, дедушка, я тебя не пойму», — покачал головой Лыков. «А что непонятного?» Айна ваше, они не как геляки. Они без рису жить не могут». «Ну, геляк питается рыбой и теленим жиром. Подсчитай круглый год». «А у Айна от такой жратвы брюхо пучит». Это их японцы спортили. В каком смысле? Когда японцы владели южным соколином, то брали и народцев на работы. Рыбу ловить, звея там морского добывать. И платили рисом. Ну, приучили. А когда ушли с соколина, айны и загрустили. У русских-то рису нету. Стали не даже вымирать от такого оборота. И переезжать на японские острова. «Вот. Одолели совсем здешнего господина Кузе? Просится нам от «А, теперь понял», — сообразил Алексей. «Для Айнов наличие или отсутствие риса — это вопрос жизни или смерти, так?» «Так», — важно подтвердил старик. «А твои соседи?» «Они гладкие ходят с весны, мордастые, будто надзиратели. Думаю, я это неспроста». «Откуда у Айнов Риста «Интересное наблюдение», — поделился Лыков с Голуновым. «Прав, старик, откуда?» «Работают на японских факториях, вот и заработали», — предположил Калина Агеевич. «К царю в кандальную недавно приходил Айн, как раз из той деревни, что стоит возле бухты Буссе. Я о чем-то долго с ним секретничал». «Кто тебе это сказал?» – оживился комендант. Лыков смутился. «Не откроешь же, что это буфаленок?» «Ну так, агентурные сведения. У меня в Кандальной есть один лягач». «Кто таков?» – насупился бывший японский шпион. «Уж не мешкали кривая шканда?» «Не скажу». «Он собака». «Больше некому». «Да чего поганая душа? Он же хорек. «Как можно верить Харьку? Уже нет людей». «Хорек» — это сосланный в каторгу священник, жаргонная. Тут они вспомнили о Хамутове. Старику налили пиндюрочку, дали с собой бутылку водки, поблагодарили за рассказ и велели молчать. Когда вольный поселенец ушел, Лыков спросил, «Поедешь со мной в Чебесань?» «Да, только если там они в Абан, нам туго придется. Караульные солдаты против них пустое место, они нам не помощники». «Ну и как мы вдвоем?» «Ты знаешь, сколько там может быть садовников? Хоть примерно?» «С тымовскими беглецами прибыло семеро. Двоих застрелил ты, двоих я. Осталось трое. Но вдруг они получили подкрепление?» «А должны получить. Им еще царя вытаскивать, а втроем такое дело не сделаешь. Человек десять понадобится. То есть в Чебесане их может быть до дюжины». Да, многонько на двоих, а? Ничего, возьмем взвод солдат и моих двух казаков. И не жалко тебе их, грустно усмехнулся комендант. Ты хоть представляешь, что такое двенадцать синоби? Они всю кусановскую роту разгонят, но пули их исправно пробивают, сам видел. Ты не забывай, с ними еще пятеро беглых. Тоже не из духовного звания. А головорезы будь здоров. Это уже семнадцать. И мы не знаем, где они. Мало ли, что там за дым шел из трубы. А если нас подловят из засады, пока мы в походной колонне? Лыков задумался. Солдат правда жалко. А свою голову еще жальче. Сибирские линейцы не пластуны. Все ляжет на них с калиной. Справятся ли? «Эх, Меделян бы сюда!» «Каких Меделян? Собак?» – удивился Голунов. «Это особое отделение Тымовской военной команды. Отборные. Я видел их в деле. Неплохо». «Ясно. До Рыковского 500 верст, а до бухты бусе пятьдесят. Что делать-то будем?» Лыков подумал, подумал и сказал. «Как полагаешь...» Они все в одной избе живут? И пять беглых, и дюжина садовников? Нет, столько в избу не влезет. Но в деревничья не одна изба. А где японцам легче устроиться? В русской деревне или в айнской? Ну, у айнов им попривычнее. А не кажется ли тебе, что они должны были разделиться? В Чебесане укрылись наши беглые. Топят печку, пьют водку, царя ждут. А садовники ушли к народцам на берег бухты Буссе. Это десять верст от русской деревни. И лопают там свой рис, отдавая немного айнам за приют. Зачем им торчать при каторжниках? Немалые дети сами картошку свалят. И не так заметно, народу меньше. Голунов тоже призадумался. Может быть и так... Может, — А может и не так. — Надо съездить, поглядеть, — быстро сказал Лыков. — Ага, вдвоем, без солдат, в разведку. Если твоя догадка верна, беглых-то мы захватим. Ну, подумаешь, пять Иванов. А станут противиться, перебьем. — Правильно мыслишь, — согласился Алексей. — Разведка все и покажет. Если там пятнадцать-семнадцать душ в одном месте, мы высмотрим и тихо уйдем. А если ребята разделились каюк им. на садовников не полезем, возразил Калинагеевич. Если только их не двое-трое, дюжины это слишком много, не осилим. Давай определимся на месте, чего гадать, подкрадемся к Чебесане и разведаем. Голунов почесал шевелюру, соблазнительно. Двое решительных людей против пяти уголовных, да притом внезапно. А садовники, когда увидят, что вышло, сами с острова уберутся. Некого станет в Японию переправлять. «Так, давай еще покумекаем», — сказал он. «Карту смотреть надо». Они подошли к карте. Там, у основания мыса Анива, были нарисованы значительные водные пространства. Деревня Чебесань обозначалась как упраздненная. Она стояла на восточном берегу Большого Чебесанского озера, отделенного узким перешейком от малого. Дальше, на восток, расположилось озеро Вайвайто. Наконец, замыкала эту систему больших водоемов бухта Буссе. Путь до бухты тоже шел по узкому перешейку вдоль берега моря. «Вот, смотри», — ткнул пальцем в карту Голунов, «здесь и здесь они поставят часовых, там, где узко. Мы обойдем их с севера по горам». «Засядем сверху и будем наблюдать. Часовых ведь полагается менять. По сменам и выясним, сколько их и где лагерь». План был хороший. Сразу видать опытного разведчика. Калина Агеевич был по происхождению кубанский казак, пластун в третьем поколении. Но влюбился в крестьянскую девушку из иногородних, родителей и круг – Выступили против порчи казацкой крови. Парень психанул и перевелся из казаков к крестьяне. Обвенчался с кем хотел, но жена родами умерла. Голунов работал, разводил коней в степях. Когда началась война, пошел добровольцем. Попал в пешую разведывательную команду и там проявил себя. Пластун есть пластун. Добавить к такой диспозиции было нечего, и приятели начали готовиться. Вечером из Корсаковского поста выехали на север четыре всадника. Голунов с Лыковым и два казака. Проехав третью падь, они разделились. Казаки отправились дальше по тракту с заданием переночевать в Мицульке, а утром вернуться в город. А решительные люди обогнули Корсаковск, срезали угол и вышли к морю возле мыса Эндума. Здесь переночевали в укромной паде, Костра не разжигали, выпили водки, закусили холодной говядиной и закутались спина к спине в Илковскую бурку. Проснулись, когда еще было темно. До Чебесани оставалось 30 верст пути. Дорога все теснее прижималась к берегу. Всадники пересекли четыре мелкие речки и одну приличную Мерею. Вскоре подъехали к огромной горе с благозвучным названием Юнона. Более полутора тысяч футов высотой она опускалась прямо в пролив Лаперуза. По узкой тропе у ее подошвы можно было пробраться только в отлив. Из воды, как зубы огромной акулы, торчали острые камни. Идеальное место для засады, если садовники их ждут. Лыков поэтому оставил товарища сзади, а сам поехал первым. Обошлось. Вскоре они миновали еще одну гору, под названием «Утес». Она была втрое ниже Юноны, начался прилив. Последние несколько верст всадники ехали по полосе прибоя. Вода поднималась все выше, и скоро была уже по колено лошадям. Те стали нервничать. По счастью, гора отступила, и они выехали на равнину. Впереди тесно сдвинулись друг к другу Чебесанские озера. Они оказались больше, чем можно было предположить по карте. Прямо перед разведчиками лежала перемычка. Она выводила сразу к деревне, но, конечно, должна была охраняться. И они пошли на север, в обход. Большое Чебесанское озеро длиной около шести верст и шириной две с лишним. Его окольцевал со всех сторон невысокий подлесок. На северо-востоке, словно ориентир, виднелась невысокая муравьевская сопка. Деревню было не разглядеть за кустами. Разведчики привязали в распадки коней, затем, быстрым шагом, стараясь не шуметь, пошли по звериной тропе. Следов человека нигде не встречалось. Вдруг они спугнули выводок каких-то птиц и остановились в досаде. Стая могла их выдать. Просто так, средь бела дня, пернатые не взлетают. Заметили это на том берегу. Может, подумали на медведя? На всякий случай они решили часок обождать и угадали. К концу отдыха на тропе появился человек в аристанском озяме с берданой в руках. Он внимательно смотрел под ноги и по сторонам. Лыков с Голуновым благоразумно лежали в кустах. Алексей узнал по приметам Содруддинова, того самого, которого не обнаружили в воеводской тюрьме. Вот и встретились. Стало ясно, что догадка верна – лагерь беглецов в деревне. Пропустив арестанта, разведчики двинулись дальше. Теперь они почти бежали. Перешли вброд какую-то речушку, а это была Чебесанка, обогнули озеро и на Муравьевской сопке устроили наблюдательный пункт. Алексей поразился открывшемуся виду. Наверное, здесь самое странное место на Сахалине. Близко друг к другу скучились три больших озера. И это еще не все. На северо-востоке просматривалось огромное зеркало залива Мардвинова. Айны считают его озером и называют Тунайча. Но фактически это морской залив, глубоко и замысловато проникший в сушу а на юго-востоке – лагуна Буссе. Она меньше, и рисунок ее проще, словно бычий пузырь. Все озера и заливы поместились в лощине между двумя горными хребтами. И воды там было больше, чем суши. В лагуне Алексей разглядел черную точку. Он передал бинокль товарищу. «Глянь, кажется, это корабль». «Калина Агеевич припал к окуляру». «Он». «А как Гимару идти их за ногу?» «Не зря ехали!» «Подожди», — осадил его Алексей. «По карте бухта Бусы мелководная. Особенно сам вход в нее. Там на Малоречке песчаную отмель, и шхуна внутрь войти не могла. Ну ты же видишь сам, что она там стоит. Грош цена тем картам. Но если Айны углубили протоку, стал рассуждать Лыков. Всего несколько сажений шириной, чтобы прошла шхуна». «Так и было», – убежденно сказал Пластун. «Понятно теперь, откуда у них много риса. Садовники тут устроили убежище, с моря шхуну не видно. А русское начальство смотрит в бумажки. Но Хомутов ловил здесь девича Ситров и тоже не разглядел корабль». «Не разглядел лишь только потому, что вчера его здесь не было. А ночью он пришел. Понимаешь, Алексей Николаевич, что из этого следует?» что побег царю назначен на ближайшие дни, констатировал Лыков и помрачнел. Закончив любоваться панорамой, разведчики занялись делом. Брошенная деревня, цель их похода, оказалась в двух верстах южнее. Она хорошо просматривалась в бинокль. Наблюдение открыло много интересного. Действительно, на перешейке между двумя Чебесанскими озерами стоял караул. Лыков увидел, как его сменили и как вернулся с обхода Сотрудинов. Они с замененным часовым вошли в избу о трех окнах, что в середине порядка. Рассказ Хамутова подтверждался. Во дворе избы были навалены дрова. Похоже, все в сборе. Осталось только выяснить, есть там они в обан, или только зеленые ноги. За три часа... Они разглядели всех пятерых беглых, те по очереди справили на улице малую нужду. И не увидели ни одного японца. Значит, они возле шхуны в лагуне Буссе. «Ну что, Карина Агеевич, пойдем?» Буднично сказал Лыков. «Пойдем», — в тон ему ответил комендант. «Пленных будем брать или как?» Меня тут одна женщина на днях стыдила, вздохнул сыщик. «Хорошая женщина. Говорила, что я за Бога решаю, кому жить, кому нет». И, значит, убийца. Наверное, она права. Давай-ка попробуем на этот раз кровь поменьше пролить, а? Голунов поморщился. Глупость сказал. Там пять сердитых мужиков. Без стрельбы их не взять. Ежели кто издастся, как его в Корсаковск доставить? На шум же прибегут садовники. Налегке пленных они нас живо догонят. Тут, дай бог, до кони добежать и ноги унести. Лыков вздохнул и пошел с горы вниз. Дорога до Чебесани заняла у них чуть не час. Пришлось сползти по бывшим огородам. Наконец приятели оказались во дворе общественной избы. Замерли возле ветхой двери, приготовились. Изнутри слышались громкие голоса. Алексей взялся за дверную ручку. Карина Агевич вскинул ружье. Пора. Дверь отлетела, и разведчики ворвались в избу. За большим столом пятеро каторжников резались карты. «Руки вверх, сволочь! Сдавайся!» Беглые вместо того, чтобы испугаться, почему-то развеселились. «Ха-ха-ха! Явились, не запылились! А мы тут уж ждать устали!» Алексей сразу понял, что дело неладное, но предпринять ничего не успел. Из-за печки и в окнах показались оружейные стволы. И еще несколько ткнулись сзади в спину. Сопротивляться было бесполезно. Комнату заполонили японцы, низкие коренастые, в знакомых черных одеждах. Один снял с лица башлык и оказался бокалейщиком Йоэмоном. А точнее, капитаном Такигавой. «Здравствуйте, Алексей Николаевич», — сказал он, улыбаясь. «Давненько не виделись». Капитан говорил по-русски без малейшего акцента. «Здравствуйте, капитан». «Вижу, ваше произношение сильно улучшилось. А брали уроки?» Такигава хохотнул и тут же бросил презрительный взгляд на Голунова. «Уже растрепал? Вот болтун!» Обезоруженные пленники стояли посреди избы. Капитан одной фразой выгнал каторжных на улицу, сел за опустевший стол и оценивающе посмотрел на Алексея. «Ну как будем жить дальше?» Тот пожал плечами, стараясь казаться спокойным. «По-разному можно». Он был зол на себя, на Голунова, на всех на свете. Вляпались, как последние дураки. Два бывалых пластуна. Идиоты! Если вы убьете начальника округа, больше вам с Сахалина не забрать никого. Попробовал спастись сыщик. Лавочка закроется на много лет вперед. Если мы вас отпустим, ставим на секунду такую возможность. Лавочка тоже закроется, возразил японец. Ведь именно для этого вас командировал сюда департамент полиции, не так ли? Так, хотя не понимаю, откуда вы это узнали. Давайте зайдем с другой стороны. В Корсаковской кандальной тюрьме сидят царь и парочка негодяев. Вроде бы они вас интересуют, так? «Как вам хочется жить», – констатировал Такигава. «Правильно. Именно в этой плоскости лежит возможность договориться. Не желаете ли чаю?» Зеленый, хороший. В России такого нет. Когда я жил у вас, очень по нему скучал. А налейте, согласился надворный советник. Обстановка в избе неуловима, но изменилась. Пленников не убили сразу, и это уже хорошо. Кажется, капитан хочет о чем-то договориться. Казнь начальника округа японцам вряд ли на руку. Вот у Галунова дела плохие. Для японцев он предатель. И сейчас Лыкова сажают за стол, а Калину Агеевича Токигава демонстративно не замечает. Им подали чай в тех же маленьких чашках, что и в бакалейной лавке Йоэмона. С собой он их таскает, что ли?» Алексей пригубил и похвалил. «Да, вкусно. Где вы нас увидели? Неужели с Юноны?» «С нее», — подтвердил японец. «Мы могли застрелить вас еще там». Но было интересно посмотреть, как вы замыслили операцию. И что? Неплохо для русских. И никуда не годится для Кёдан. А для кого, простите? <связывая> <связывая> для Анивабан. Синоби. Кёдан. У этих людей капитан кивнул на своих помощников. Много имен. Ага. А как бы поступили Кёданы? Гора господствует на местности. Единственная дорога на Чебисань проходит по ней. «Легко предположить, что именно на Юноне поставят засаду или наблюдательный пункт. Поэтому мы обошли бы ее с севера, по плато. Это заняло бы больше времени, но было бы неожиданно для противника». Лыков лишь вздохнул. «Действительно, они с Калиной приняли глупое решение. С каторжниками оно бы прошло, а вот с японцами нет». «У меня к вам тоже есть вопросы», – сощурился Такигава. «Как вы уцелели ночью?» Мы послали к вам двух лучших людей. Они должны были справиться. Мне повезло. Когда я подстрелил в троп первого садовника, при нем нашли шарики со слепляющей смесью. Я испытал их и понял, для чего эта штука. А когда такой шарик летел в окно, я был готов. Спасибо. Хмуро поблагодарил капитан. Об этом я уже должен был догадаться заранее. Да. «Правда ли, что именно вы застрелили шурку Аспида?» «Правда. Фантастический выстрел. Как вам это удалось? Где учились?» «На войне», — лаконично ответил сыщик. «Скажите, оборон барон Таубе такой же опасный человек, как и вы?» «Нет, он намного опаснее». Японец задумался. «Ну, это можно проверить». «Проверяйте», усмехнулся Алексей, «но я бы не советовал». «Принесли по второй чашке». У Лыкова учащенно билось сердце, хоть он и старался не подавать виду. «Что дальше?» «Кажется, его решили не убивать. А Голунова?» «Изменников всегда карают». Калина Агеевич застыл в углу под божницей. Он тоже казался спокойным. Отставной старший унтер-офицер никогда никого не боялся. Конечно, не боится он и сейчас. На Кеданов смотрит почти с презрением, а на Такигаву, от которого теперь зависит его жизнь, равнодушно. И ясно, что ничуть не рисуется. «Капитан, зачем вам агентурная сеть в России? Неужели вы всерьез собираетесь с нами воевать?» Разведчик усмехнулся. «А почему нет? Вы считаете себя непобедимыми?» Но согласитесь, что соотношение сил. Русских нельзя победить, если напасть на их дом. Например, Наполеон это показал. Но разве здесь, возможно, народная война? Дальний Восток наш, а не ваш. Из Петербурга войска не напасешься. Нет. Если вдруг тут случится заварушка, мы вас одолеем. Смешно, ухмыльнулся надворный советник. «Вы давно на карту мира смотрели. Поглядите. Вашу Японию, извините, пятаком накроешь, а для России нужна рогожа. «Надо будет, накроем и Россию», – отмахнулся капитан. «Как у вас говорят, мал да удал?» «И вообще, моя работа рассчитана на десятилетия, и знать вам о ней не нужно. А нужно другое. Как выйти отсюда живым? Вот что должно вас занимать в эту секунду». «Ну и как?» – лениво осведомился Лыков. «Вы неплохо держитесь для русского», – похвалил Такигава. «Самурай вел себя так же. Насчет жизни. Вы знаете, кто нас интересует. Предлагаю обмен. Мы вас отпускаем. Вы возвращаетесь в город и даете погануться письменное разрешение на перевод царя и его людей в окружной лазарец». «И после этого уезжайте из Корсаковска. Лучше всего в Тарайку. Проверить, как строить дорогу. Когда вернетесь, царя на Сахалине уже не будет. Это понятно. Зато вас будет ждать наш приятель. Живой и здоровый. Это слово офицера». Лыков встретился взглядом с Голуновым, и тот сразу же кивнул. «Соглашайся и уезжай». «А ты? Он же обманет». Калин пожал широкими плечами. Моя бабушка говорила, два века не проживешь. Лыков чуть не вцепился, так и гави в рукав. Много ли стоит ваше слово офицера? Тот равнодушно ответил Узнаете, когда вернетесь, или хотите остаться здесь? Царя ведь можно и без вас выручить. Лыков встал. Подошел к Голунову, протянул ему руку. Как тогда, в тюрьме. До встречи, Калина Геевич. До встречи, Алексей Николаевич.